Без разрешения не охотиться. 21 октября 1978 года. Вчера я не делал ничего. Похоже на пьесу для заросшего бурьяном пустыря, где через сто лет после моей смерти построят театр, и ее разыграют актеры, чьи прадеды еще не родились на свет». Если бы я вёл дневник, вчерашняя запись выглядела бы примерно так. «Дорогой мой дневник, завтра первый день охотничьего сезона, и сегодня я повесил табличку «Не охотиться», поскольку не хочу, чтобы эти люди приезжали на фургонах с луизианскими номерами и стреляли в моём доме лося. Ещё я ходил на вечеринку. Настроение было мерзким». Встал я не с той ноги, потому раз сорок повторил пять одних и тех же занудных фраз сорока разным, ни о чем не подозревающим и ни в чем не повинным людям. За три часа я обошел их всех, к тому же делая между фразами длинные перерывы. Одна фраза была бессвязным комментарием к посланию президента Сенату. Заменив неустойчивую монтанскую климатическую модель – традиционной калифорнийской, я сотворил из того, что вышла метафору инфляции. Мои слова не имели абсолютно никакого смысла, и когда я их договаривал, меня не просили развить мысль. Мне сообщали, что хотят вина, и, извинившись, уходили, хотя вина в их бокалах была и так предостаточно. Еще я всем говорил, что видел у себя во дворе лося, Прямо из окна кухни. Подробности не излагал. Просто стоял и смотрел на собеседника, пока тот терпеливо ждал, не добавлю ли я чего-нибудь о своем лосе. Но это было все. Маленькая пожилая леди вспомнила, что ей нужно в туалет. Вечеринка продолжалась, и всякий раз, когда я оказывался поблизости, эта леди отчаянно бросалась в разговор с ближайшим гостем кто то из тех, кому я рассказал свою лосиную историю, спросил. «Тот самый лось, о котором вы говорили вчера?» Вид у меня стал слегка ошарашенный, но я ответил «да». Ошарашенность на моем лице медленно сменилась безнадежным смущением. «Кажется, я теряю разум. Он превращается в черепно-мозговую свалку. Там уже гора ржавых консервных банок размером с «Эверест», и миллион драндулетов, которым только и ехать, что на свалку у меня между ушами. Я проторчал на вечеринке три часа, хотя мне показалось не меньше светового года однофразных лосиных историй. Потом я вернулся домой и стал смотреть по телевизору «Остров фантазии». Началась реклама, и я схватился за последний шанс настроить душу и нервы. Позвонил другу в Калифорнию. Мы сдержанно поболтали, пока не кончилась реклама. Ему было не особенно интересно со мной разговаривать. С большим интересом он занялся бы чем-то другим. Пока мы словно из зыбучего песка выдирались из нашей беседы, я раздумывал, что он будет делать, когда повесит трубку. Может, нальет себе чего покрепче, Или, позвонив кому поинтереснее, расскажет, каким я стал занудой. Уже собравшись заканчивать нашу тысячемильную болтовну, я сказал. Вот так. Пишу и рыбачу. За неделю семь новых рассказиков. Кому это надо? — ответил друг. И был прав. Я собрался было сказать, что видел у себя во дворе лося, но передумал. Сохраню для следующего раза. «Нельзя так сразу тратить свой лучший материал. Нужно думать и о будущем».